Марина не знала, как развивается погоня, не знала, что Виктора загнали в ловушку, но догадалась. Увидела Сантьягу, замершего посреди арки, почувствовала формирующееся заклинание и все поняла. Арка, напряженный взгляд во двор, сейчас навский аркан вытянет из крохи на магическую энергию и его возьмут голыми руками. Нет, и в комиссара полетело фирменное заклятие молодой ведьмы, Руки ослабли в тот самый момент, когда Навский Аркан готов был окутать приближающегося Крохина. Стукнули зубы, похолодело внутри, а по спине потекла струйка пота. Опасность, я не смогу. И страх, дикий ужас, родившийся мгновенно, родившийся из ниоткуда, заставивший прижаться спиной к стене и затравленно оглядеться. В ухе орет Делаэр Сантьяго, бери его. Но голос, далекий фон, призывающий рисковать, а рисковать страшно. Настолько страшно, что даже мышцы сводит, ноги ослабли. В голове шумит ни одной ясной мысли, кроме «Спасайся!» Сантьяго закрыл глаза, и навский аркан рассыпался в магическую пыль. Крохин успел заметить комиссара до удара Марины. Увидел и понял, что здесь не пройти. В арке ждал один из высших иерархов тайного города, маг, стоящий небольшой армии, и бешеный зверь спасавал. Виктор развернулся и бросился назад, на рыцарей. Если не стать храбрецом перед Лесом Смерти, то когда еще становиться храбрецом? Рыцари, а во дворе Крохина встретили Бомбарда и Кронберг, смогли оценить красоту атаки и оценить мужество Виктора. У него был только один шанс — ближний бой, в котором его феноменальная сила компенсировала бы магические способности чудов, и он попытался навязать его врагам. Один прыжок, другой — толчок от капота припаркованной во дворе машины и полет навстречу смерти. Навским арканом Крохина ударил только бомбарда. Рику хватило выдержки исполнить полученный приказ и попытаться взять Виктора живым, а вот Кронбергу нет. На расследовании рыцарь заявил, что Крохин оказался в опасной близости и представлял угрозу. В действительности же Кронберг мстил за августа. Навский аркан И две подряд эльфийские стрелы ударили одновременно. Магическая энергия ушла, вышибив из Виктора зверя, а огонь выжег парню в грудь.